Смешнее анекдота не придумаешь. Берлин, со слов Генда, полунезависим. Формально признает власть Макселя, но имеет свои корабли и воинов, ведет самостоятельную политику, торгует с неизвестным островным государством Моско. Не исключено, что это Моско владение потомков Алалихеп, а значит и моего сына Макс Хепа. Но Моско пока может подождать. Для меня главное, даже не сатанисты, как их называли русы, в высшем приоритете отражение угрозы севера.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 Меня раздирали противоречивые мысли. Сердце требовало взять власть Макселе, устроив показательные казни верхушки сатанистов. Но эта попытка могла перерасти в полномасштабную войну. Кроме Макселе были еще города и деревни, где позиции христоверов сильны. Если за это время, пока я буду брать власть, под ударом врага падет Берлин и его окрестности, то обескровленной гражданской войной Максель останется беззащитен севера. Этот вариант не подходил категорически.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 Мы с Листомой вернулись к уходу Тиландера, Бера, Мала и остальных из Макселя. Злость накатывала волнами, когда думал об их безрассудном шаге. Оставить Максель на Сет и Зика. Будь хотя бы Тиландер в Макселе во время появления христоверов, он не допустил бы передачи власти инородцам. Авторитет Бера и ярость Мала заставила бы прибывших быть тише воды и ниже травы. Санчо я не винил. Он был неандертальцем.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 Но очевидным и единственным правильным решением является переселение в Берлин, чтобы, отразив нападение врага, решать вопрос с Макселем, если только Берлин не встретит нас, как Максель. Парни утверждает, что храмов-христоверов там нет, а мне установлен памятник. По-детски похвастался я, натовзирушила мои волосы. Какой же ты мальчишка, Макс! Памятник могли установить еще очень давно. Отсутствие храмов скорее говорит о том, что местные религиозные авторитеты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 Вот уже год, как они живут, скрываясь, мы помогали им с едой и одеждой. А почему сожгли их родителей? Разве сатанисты казнят своих? Седон ворует из казны слуг божьих, а Лавр, так звали их отца, был счетоводом у патриарха Никона. Он узнал про воровство и пригрозил Седону, что расскажет патриарху, но не успел, потому что патриарх не принял его в тот день, а ночью воины Седона окружили дом Лавра.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 Титан. Титан.